Глава седьмая. Журналистка решила не откладывать дела в долгий ящик и на следующее утро отправилась к Соболеву-младшему. Предполагаемый преступник жил в девятиэтажном доме. Вездесущие старушки на скамейке возле подъезда проводили незнакомую женщину вопросительными взглядами. Поднявшись на второй этаж, женщина уверенно нажала кнопку звонка. За дверью послышались тяжелые шаги. «Кто там?» Итак, хозяин квартиры был дома. Из редакции отозвалась Катя. «Одну секунду». Дверь открылась, и перед ней предстал маленький сухощавый мужчина на костылях. Зорина немного оторопела. «Вы Максим Григорьевич Соболев?» «Он самый». Серые глаза тревожно оглядели женщину. «А вы по поводу моего заявления?» Журналистка растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Да, только видите, в чем дело. Меня особо не ввели в курс». Если вас не затруднит, вы объясните мне, в чем проблема». Хозяин кивнул. «Проходите». Катя прошла в комнату, по-видимому, гостиную. Скромная обстановка говорила о небольшом достатке Соболева. В глаза бросались жирные пятна на светло-желтых обоях и облупившиеся подоконники. «Жена на работе, а то бы чай вам предложила», — смущенно заметил Соболев. «А я, видите, коллега. Хотя врачи говорят, что временно...» «Мне и моей семье нужно на что-то жить сейчас». Он указал на стул с протертым сиденьем. «Присаживайтесь, пожалуйста». Его пальцы нервно теребили пуговицы рубашки в серую клеточку. «Видите ли, со мной произошел несчастный случай на стройке. Наш прораб не обеспечил нас необходимым инвентарем, лестницами и страховками. Но я и упал с трехметровой высоты. Это не моя вина. Хозяин не хочет платить деньги». Несвежим платком Соболев вытер с лица пот. «Что мне делать, помирать с голоду?» «Я обязательно во всем разберусь». Зорина дала себе слово помочь этому человеку. «Но как теперь перейти к его семье?» Она немного помолчала. «Кроме жены у вас есть родные?» «У меня двое детей-школьников. А братья или сестры?» Один из костылей выпал из дрожащей руки мужчины. «Есть... сестра. Вообще я не люблю о ней говорить, но вам расскажу». Каждое слово давалось ему с трудом. «Когда-то, так давно, что мне кажется, это было в другой жизни, наша семья считалась дружной и счастливой. Но потом заболела мама. Ей понадобилась операция, и отец влез в какие-то махинации, вернее, его подбили на преступление. Я расскажу вам и об этом. Столько лет молчал, а теперь хочу поделиться с вами. Вы не используете во вред мою откровенность». Журналистка покачала головой. «Нет, но ну, если вам тяжело...» «Я хочу вам рассказать». Соболев обхватил голову руками и продолжил. «Отец, тогда работавший в Якутске водителем на алмазных приисках, познакомился с тремя мужчинами в санатории Приморска. Тогда он впервые поехал без матери, она приболела. Мужчины подружились, обменялись адресами и телефонами и стали переписываться». Отцу не нравилось, что они все время критикуют власть, которая не дает заработать предприимчивым людям. На следующее лето приятели опять оказались в санатории. Один из них прочитал в журнале «Иностранная литература» «Зарубежный детектив». В романе бандиты нападают на машину, перевозящую алмазы. Он похлопал отца по плечу и поинтересовался. «А в нашей стране возможно такое ограбление?» Папа покачал головой. «Нет». «А когда ты перевозишь ценности?» «Они хорошо охраняются. Насколько хорошо?» Отца покоробило от таких вопросов. «Давайте сменим тему», — предложил он. Больше конкретного разговора не было, однако приятели постоянно подбрасывали мысль, как хорошо взять по-крупному и потихоньку тратить в ресторанах и валютных магазинах. Отец тогда еле дождался, пока отпуск закончится. Его мучило нехорошее предчувствие, и опасения подтвердились». Во-первых, врачи рекомендовали матери срочную операцию. Родители поехали в Москву, мать поставили на очередь, а для нее был важен каждый день. Отец сделал глупость, однажды рассказав приятелям, которые постоянно названивали ему о болезни жены. Те сразу ухватились за это, как за повод встретиться. «Мы прилетим к тебе в Якутск и все обдумаем», — сказали они. «У нас есть возможность тебе помочь». Папа обрадовался, он встретил друзей в аэропорту, Но они вели себя как-то странно и сказали, чтобы он отправлялся домой. Дескать, они сами свяжутся с ним. И действительно, в тот же день мужчины встретились возле одного пригородного кафе. «Мы предлагаем тебе сделку», — проговорил один. «Мы устраиваем твою жену в клинику, а ты помогаешь нам заполучить алмазы». Отец изменился в лице. «Никогда». «Тогда она умрет. Но я не хочу смерти других». «Никаких убийств не будет», — заверили они. «В конце концов, мы же не в США и сами не гангстеры. Ты дашь нам подробную информацию о перевозке алмазов, а мы продумаем все до мелочей». Папа вздохнул. «Мне нужно время». Он не собирался ничего делать для псевдодрузей, ответил уклончиво, чтобы поскорее уйти, однако, вернувшись домой, застал бабушку в слезах. Матери опять вызывали скорую. «Вы должны срочно действовать», — предупредил врач, «иначе ее дни сочтены». Это решило все. Отец созвонился с приятелями и дал согласие. «Алмазы перевозят через пять дней», — сообщил он. Друзья получили от него необходимые сведения и, встретившись, обговорили детали. А потом случилось это нападение. Негодяи перестреляли охранников и заставили отца вести их в лес. Там они оставили его связанного и собрались уходить, — «Полиция догадается, что я участвовал в ограблении», — сказал им отец. «Все остальные ведь убиты. С какой стати вы оставили в живых меня?» «Да если тебя расколют, вали все на нас», — посоветовал самый активный. «Дескать, накануне ограбления к тебе подошли какие-то люди и пригрозили, что убьют жену и сына, если ты им не поможешь. Посадят, много не дадут, а мы тем временем позаботимся о твоей супруге. Но если ты нас выдашь...» В общем, они скрылись с алмазами, а папа сел». Эти негодяи не выполнили ни одного обещания. Они не помогали матери, и она умерла через две недели после суда. Почему отец не рассказал все, когда узнал о ее смерти? Думаю, он всерьез опасался за нашу с сестрой безопасность. Ему дали десять лет, и он отсидел от звонка до звонка. Пришло время выходить, и папа позвонил бабушке, переехавшей с нами в Приреченск, поближе к родной сестре, чтобы готовилась к встрече. Он вернулся, устроился на работу, жизнь стала налаживаться, а потом папа решил поохотиться. Он с юности был заядлым охотником, как его отец и брат. И с ним произошел несчастный случай. Его не стало, и мы с сестрой снова остались одни. Бабушка к тому времени уже умерла. Он закрыл лицо руками. «А ваша сестра? Она замужем?» — осторожно поинтересовалась Катя. Максим кивнул. «У нее двое маленьких детей», Муж пьет, как и в большинстве семей. Чтобы всех прокормить, она моет полы в двух супермаркетах. У меня сердце кровью обливается, когда я ее вижу. Это какой-то обтянутый кожей скелет, и что самое обидное, помочь я ничем ей не могу. Если бы не наш родной дядя, брат папы, неизвестно, что бы сейчас с нами было. Он помогал нам после смерти отца и не забывает сейчас. Зурина насторожилась. «У вашего отца был брат?» «Да, погодки. Дядя старше всего на год», — Сублиф улыбнулся. «Он журналист, сделал неплохую карьеру, хотя, наверное, и ему приходилось не сладко». Мужчина повернулся и открыл ящик письменного стола. «Они с отцом похожи, как близнецы, и всегда так же, как близнецы, чувствовали друг друга. Сейчас я покажу вам их фотографию». В его руках оказался старый альбом, похожий на те, какие она видела у Ладожского и Чебарова. «Вот они в молодости». А вот дядя несколько лет назад с моей сестрой. Журналистка взглянула на снимок и побледнела. Комната закружилась, и она оперлась рукой о спинку стула, чтобы не упасть. — Фамилия вашего дяди тоже Соболев? — выдавили ее непослушные губы. Мужчина покачал головой. — Нет. После преступления отца бабушка боялась за будущее дяди и заставила его сменить фамилию он взял девичью фамилию матери. Понятно. Катя медленно поднялась. Спасибо, мне нужно идти. Обещаю, я сделаю все, чтобы помочь вам. Она сделала несколько неуверенных шагов и прислонилась к стене. Соболев удивленно поднял на нее глаза. Вам плохо? Да, мне плохо, искренне призналась она.